Глава 13. Схему этого чёртова звёздного корабля, разрушителя, да как бы ни называлось это хренотень, мне удалось найти только спустя несколько часов систематизированной, продуманной и крайне жестокой зачистки этого самого корабля. Наткнулся я случайно, точнее, с помощью своего пространственного восприятия, почувствовал, где могут находиться хоть какие-то вычислительные устройства. Нет, их тут было полно, но по большей части они были неактивные, а комнаты были просто помещениями с заполнителями для того, чтобы при выстреле эта вся конструкция не развалилась к чертям. Последнее я понял, когда уже смотрел на схему этого корабля и его более-менее подробное описание. Стрелял он энергией, поглощенной звезды, которая должна была дестабилизировать другую звезду. Причем стрелять он был прямиком из той системы звезду, которую поглотил для выстрела. Должно было хватать на 3 раза. Судя по размерам местной звезды, орудие было заряжено. Страшно представить, как сильно оно шмальнёт, когда я подорву всё это хозяйство. Всего было 10 реакторов у этой махины. 10, что было реакторов, которые обеспечили всю эту конструкцию огромным количеством энергии. Нет, не просто огромным, а гигантским. Я никогда не видел, чтобы кто-то производил энергию в таких объёмах для одного объекта. Но что радовало уже лично меня, все 10 реакторов были связаны друг с другом, хотя и находились в равной удалённости друг от друга. От меня километров это 50 вглубь этой махины и около сотни от поверхности. Путь предстоял долгий, и я даже нашёл столовую, одну из многих внутри этого космического гиганта и неплохо так подкрепился. Это даже удивило меня самого. Никто просто не додумался до того, что я могу сидеть в их форме внутри столовой. и спокойно есть их еду. Никого даже не смутило, что какой-то сотрудник сидит в столовой и спокойно ест. Идиоты. Самое интересное началось, когда я стал приближаться к последним рубежам перед реакторами. Оборона стала просто невероятной. Да, я некоторые места просто перепрыгивал, так как у меня была такая возможность, некоторых противников просто выбрасывал в другие помещения, чтобы меньше тратить времени. Но сил это отнимало невероятно много. В один момент, когда я еще продвигался, пришлось столкнуться с группой из десятка тяжеловесов. Самое простое решение, которое я когда-либо принимал, было принято тут. Я просто создал перед их стволами множество кратовых нор и выходы из них сделал около их голов. Силы это потратило много, но за то эффект был ошеломительным. Они все сами себе снесли головы. Если бы не адреналин, я бы давно свалился с ног. Благо, у меня есть множество инжекторов с полезными веществами, которые подпитывали мой организм. Но чувствую, что я несколько суток буду приходить в себя после этой авантюры, если вообще выживу. А то мне что-то подсказывает, что это мероприятие может закончиться крайне печально. Когда я уже был близко к нужному мне месту, то с горечью обнаружил, что у меня нет связи с моими. Я бы мог это сделать раньше, но я был слишком увлечён сражениями и выживанием. 1 против сотен тысяч. Благо тут было бойцов не особо много. Иначе бы мне пришлось в разы хуже. И всё же самое долгое, самое эпическое сражение было возле этих самых реакторов, где-то километра за 3 до них. Впереди меня 10 комнат подряд были напичканы бойцами, что, по всей видимости, давно готовились к обороне. 10 комнат вперёд и по 5 комнат вширь. А дальше была пустота космоса. Можно было пробраться и через неё. Но за прошедшие сражения мне повредили систему регенерации воздуха, так что тот запас, что у меня был, был последним, а умного металла на ремонт больше не было. Пришлось прорываться хитростью. Потратив самый последний умный металл, из-за чего я потом пожалел из-за поспешности принятого решения, я создал ещё десяток гранат. Проблем в уничтожении противника с их помощью у меня не было. Вот только остаток моих сил подсказывало мне, что меня на много таких приемов не хватит. Надо было пробить себе прямой путь и не более. Из-за более я бы точно сдох. Достал сформированную гранату, сверился с ощущениями, зарядил гранату способностью третьего уровня, выдернул чеку, кратовая нора, бросок и минус несколько десятков жизней. Если в первые моменты этой битвы я думал, что надо избежать жертв. Сделать их как можно меньше, то сейчас я уже хотел, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Просто надоело, я устал как морально, так и физически. Второе выбивал и искали и больше всего. Перешел в помещение вперед, сверился с ощущениями. В боковых комнатах перегруппировка, готовятся зажать меня в тиски. Повтор всех действий с гранатой, бросок в коротовую нору, и снова в помещении передо мной не было ни единой живой души. Зато нашлось несколько мин, которые так благополучно установил противник. Странно, что они установили их по краю помещения. Моя способность не смогла их перенести куда-то после разрыва гранаты. Ано и к лучшему. Перев установив ловушки к единственному не заблокированному входу, через который пришел я, я уселся около стенки и решил отдохнуть. Сил во мне просто не осталось. Сейчас я собирался делать себе шестую, последнюю инъекцию питательных веществ. Больше у меня не было, оставался только адреналин, да и его было маловато. Почти вырубившись, я всё же смог преодолеть свой собственный порог, поднялся на ноги и пошёл дальше. Впереди было ещё 2 км пути до реакторов. Это было очень много, но всё же я должен был. Нет. Обязан был их преодолеть. Правда, не все. Была у меня одна очень интересная задумка. Моя способность Малая кротовая нора на третьем уровне позволяла перемещать предметы почти на 94 м. Простые вычисления относительно прогрессии навыка дали понять, что на седьмом уровне это расстояние будет равно 3 с 2/3 км. Огромное расстояние. Мне нравилось, но всё же я решил перестраховаться и подойти на километр 400, так как это дальность применения способности второго уровня. Что же касательно гранаты, которую я хотел использовать, То её радиус гарантированного поражения составлял более 2 сотен метров. То есть всё материальное, все предметы в радиусе 2 сотен метров подвергались деформации, а в случае с живым смерти. А если зарядить эту гранату даже моей обычной способностью третьего уровня, то это расстояние увеличилось до километра, 200 метров. Почти предел с моей способностью перемещения шестого уровня. Но я хотел устроить шоу. Хотел гарантировано уничтожить это место, так что должен действовать радикально. Если брать способность даже шестого уровня, то это увеличение расстояния в сорок восемь раз, а если седьмого уровня, то во все девяносто шесть раз. Поразительное число, особенно если переводить ее в реальные цифры. Чуть больше девятнадцати километров. Мне даже страшно представить, что в таком случае произойдет с гранатой, со взрывом. И с этой чёртовой космической махиной, но мне всё ещё надо было добраться до оптимального расстояния. Лучше бить наверняка по самому реактору, чем полагаться на авось, как это обычно положено у Редов. Чёрт! С криктянем поднялся я на ноги, слыша, как бойцы пытаются прорваться в помещение, что предшествовало моему. Там никаких сюрпризов я не оставлял, ибо мои гранаты уничтожали вообще всё живое. Даже само помещение очень сильно деформировало. Повезло только тут. Но ждать мне смысла не было. Я уже не в состоянии сражаться. Достал гранату, активировал две способности, сорвал чику, бросил гранату. Взрыв, прыжок. И вот я в новом помещении. Осталось преодолеть меньше 2 км. Радовало, но не особо. И ещё несколько прыжков. Сколько их я уже прикончил за сегодня? Сотню, тысячу. Мне кажется, уже больше тысячи точно. Уже даже счётчик не может сориентировать меня в этом вопросе, так как он не может оперировать данными, которые я получаю от своего пространственного восприятия. Чисто счётчик, что видел моими глазами смерти бойцов, насчитал больше сотни. Но это не так. На самом деле, куда больше. И от этого становится страшно. Я хоть и победимый, но до невозможно сильный. Да, есть сильнее меня бойцы Академии. Кто-то так и решил оставаться старой гвардией. Бойцы среди бродяг. Но в данный момент, в данном временном промежутке, сильный был именно я, и никто не мог доказать обратного. Добрался, глупо у одного себя, упав на колени после того, как вышел на оптимальную дистанцию для активации способности. Но прежде чем я бросил эту самую гранату, я провёл краткий расчёт. Я перемещаюсь в среднем раз в 1/3 секунды. Точнее, с такой скоростью я сейчас могу активировать свою способность Малая кротовая нора. В описании этого нет, но это чисто моя физиологическая особенность. Если брать способность шестого уровня, то мне придётся переместиться около 70 раз на максимальную дистанцию, чтобы выбраться из этого бороздящего просторы космоса металлического саркофага. И если брать седьмого уровня, то чёрт, голова уже совсем не думает, а система уже подготавливает по моему запросу всю череду применений способностей, чтобы я сам только двигался, только управлял телом но не своей силой. Если седьмой уровень, то 100 км, что сейчас меня разделяли от космоса, я преодолею за 28 прыжков. И у меня будет всего 8 секунд, пока граната полностью активируется. Ну, вздохнул я, поехали. Активация способностей, контроль взрывной мощи. Сила наполнила мой организм. Количество АТФ начало моментально сокращаться. Но благодаря достаточно большим запасам энергии в накопителе я смог предотвратить истощение. Тут же я достал гранату и зарядил её способностью седьмого чтобыго уровня. 19 км смерти. Вот что сейчас ждёт противника. Малая кротовая нора появилась ровно вокруг гранаты, переместив её ровно к реактору. Теперь этот монстр обречён. Обречены все те сотни тысяч, что его обслуживают. Мне самому было страшно от того, что сейчас произойдёт. Такого я никогда не делал. Такое я вряд ли когда-нибудь захочу повторить. А дальше была череда безумно быстрых прыжков. Я чувствовал, как мышцы ревут, лопаются от напряжения. Чувствовал, как по всему телу образуется внутреннее кровотечение. Я был бродягой, но я всё ещё оставался человеком. И чёрт возьми, всё же наши тела настолько уязвимы. Локация сменяла локацию. Временами появлялись удивлённые люди, которые явно не ожидали меня увидеть. Один раз я даже появился в жилой комнате, где парень и девушка, два молодых человека, совершали таинство жизни. Надо было видеть их лица, когда я появился среди комнаты, отсалютовал им и тут же исчез. Но до конца таймера я так и не успел выбраться из звёздного разрушителя. Не хватило буквально одного прыжка. Но было уже не страшно. Я покинул зону действия гранаты. По крайней мере, так я считал, пока она не взорвалась. Твою мать! В моей голове словно гром раздался голос молнии. Ты что натворил? Там, чтоб тебя, чёрная дыра появилась. Почти все оказались в радиусе её действия. Давай быстрее сюда. Мы не сможем долго маневрировать на границе её воздействия, ожидая тебя. Дважды мне повторять не надо было. Я просто продолжал телепортироваться. Я просто прыгал из точки в точку. В какой-то момент я даже не заметил, как стал прыгать всего на сотню метров, даже чуть меньше. Но это было в последние мгновения. Я уже ничего не осознавал. Я просто видел цель и стремился к ней. Прыгал и прыгал, прыгал и прыгну, пока не оказался на корабле. Да, без какой-либо радости сказал я, после чего закрыл веки. Теперь можно и поспать.